Глава 20. Фанатики. Оголовье Готентага с грохотом скользнуло по шлему и соскользнуло на наплечник. Перед глазами заплясали яркие цветные пятна, а в голове появился неприятный шум. Я инстинктивно отшатнулся назад. Очень вовремя, ведь в следующую секунду прямо перед моим лицом просвистело лезвие Билхука. Хука – «Дерьмо! У этих подонков явное преимущество на длинной дистанции!» Я сплюнул и отступил еще на шаг, оценивая обстановку. Враги не спешили. Они, гнусно ухмыляясь, обходили меня с двух сторон. Один из них явно собирался меня отвлечь, а второй напасть со спины. «Хреново! Гамбезон не защитит меня ни от шипа Ни от кривого лезвия Белхука, но отступать нельзя. Хер его знает, где сейчас тварь. Может ушла, а может сидит, наблюдает. Нельзя выходить к своим, даже если есть малейший риск притащить ее на хвосте. Значит, придется драться. Боец с Готентагом шагнул вперед, занося свою дубину над головой. «Вот он мой шанс!» Рывок. Свободная рука несется ублюдку прямо в челюсть. Клинок острием нацелился в пузо. Удар. Враг пошатнулся. Пошатнулся, но не упал. В последний момент он успел сделать шаг вперед, и тяжелая латная перчатка лишь мазнула его по скуле, оставив на ней глубокую ссадину. Лезвие клинка пробило от котты и, высекая искры, соскользнуло по скрывавшимся под ней кольцам кольчуги. Руки с дубиной начали медленно, но неотвратимо опускаться вниз». Я пригнулся и шагнул вперед, Резкий разворот. Рука хватает охреневшего от такого поворота событий бандита за шиворот коты. Вторая приставляет лезвие клинка к горлу. Миг! Клинок впивается в податливую плоть. Должен был впиться, но надели скрижещие-то горжета, соскальзывая вниз. Дерьмо! Нацепили на себя железяк! Враг начинает поворачиваться, второй сбил хуком, тоже совсем рядом, один взмах, и рука крепче сжимает воротник котты, удар плечом, бок простреливает неприятная, но терпимая боль, боец с дубиной, так и не успел развернуться, теряет равновесие и летит прямо на своего товарища, а я тут же срываюсь на бег, несколько секунд у меня есть». Несколько секунд, пока они будут приходить в себя и пытаться понять, что произошло. Несколько секунд, чтобы завернуть в ближайший проулок и скрыться во тьме ночного города. Внезапно позади раздался громкий, торжествующий рев твари. Совсем рядом, в глотке, тут же комом встал ее смрадный запах. «Бежать, не оборачиваться!» Несколько секунд тяжелой душной тишины, застревающей в судорожно сжимающихся легких и никак не желающих вырываться наружу. Мат, переходящий в отчаянный полный ужаса и боли, хрипящий вопль, грохот упавшего на землю тела, удаляющийся топот тяжелых окованных сталью ботинок по каменной мостовой. не «Останавливаться, не оборачиваться!» Рана в боку жжет нестерпимой болью. Глаза заливает пот, капающий с промокшего подшлемника. Легкие готовы вывернуться наизнанку. Поворот другой, третий. Узкий проулок, в котором едва протиснется один человек, оканчивается глухим деревянным забором. Времени бежать назад нет. Удар треск ломающихся досок. Две посередине прогнулись, дав трещину. Еще один удар. Грохот. Обломки падают на землю, а я лечу вперед. В холодную ночную тьму, выложенный камнем тупик. Нога цепляется за гору какого-то хлама. Удар выбивает воздух из груди. Перед глазами тьма. То ли улицы, то ли от удара тьма. И скользкий булыжник мостовой, переходящий в булыжник фундамента дома, тупик. За забором оказался тупик. Бежать уже не было сил. Драться тоже. Я кое-как отполз в дальний угол этого странного закутка, Забился за разбитый ящик и принялся ждать. Ждать и дышать, пытаясь успокоить Судорожно колотящуюся кровь в висках И легкие, норовящие выпрыгнуть из груди. Вдох, выдох, вдох. Глухая вязкая тишина, давящая на грудь, Узенькая полоса звезд, тянущаяся между угловатыми краями крыш с обломанной черепицей. «Выдох!» «Слышал вопли!» Голос раздался так внезапно, что я чуть не подпрыгнул на месте. «Ага, слыхал!» Вторил ему другой. Голоса были приглушенными и доносились издалека. Их сопровождало едва слышное лязгание саботунов, окуванных сталю ботинок, по камням мостовой. «Поди наш пушок, еще какого-то неудачника задрал». М -м -м, только мне, сука, все равно как-то не по себе, аж до мокрых штанов не по себе». «Штаны у тебя мокрые, потому что ты дрянью их этой перемазал, как раз за тем, чтоб наша зверушка тебя и не сожрала. Но можешь их еще и обосать, для надежности, так сказать. Тогда она точно побрезгует». «Я вот все одно понять не могу». Голоса были все ближе. «Что мы вообще тут забыли? Здешних уродов мы ж всех, значит, повывели». Лорд местный на нас обозлился да так крепко, что того и гляди, войной пойдет. Торчим в этом вонючем лесу, ползаем по катакомбам или по улицам по ночам. Главные вон вроде и пытаются о чем-то договориться. Так местный нас один хер в город больше пускать не хотят». Пустят, как миленькие, когда мы им, значит, торговые путя перекроем и пригрозим поля до халупы подпалить. Им же жрать через пару месяцев точно нечего будет. Вот и начнут договариваться. В курсе хоть и за такой сырбор? бор Да енташ... Ты не слыхал, что ли, какие-то здешние ублюдки целый отряд наших ребят положили, да еще и головы им потом отчекрыжили, да на пики насадили. Знамя у них значится такое — мертвая голова или что-то вроде того. — Что-то я не слыхал, чтоб здешняя стража таким промышляла, — возразил ему второй. Голоса раздавались уже совсем рядом, а вот топот ботинок стих. Остановились. Может, кто из приезжих? Да хер их разберет приезжие, неприезжие, местные значит, гутарят, что бригада какая-то наемнича тут обосновалась. Хер разберет, что им нужно, кто они и откуда. Так вот эти говнюки с нашими значит, закусились. Те пошли к местным банным девкам. Ну как его? Это самое. «Справить естественную надобность. Ну, те, в смысле, девки начали как-то кочевряжиться. То ли рожи им наших не понравились, то ли еще чего. Но эти придурки заперли их в купальнях и пригорзились сжечь, ежели не отдадутся. И тут откуда ни возьмись. Слушай, тут всегда эта дыра в заборе была. На противоположную стену упал тусклый оранжевый отблеск ручного фонаря. Мы тут сколько, второй день или третий ходим, я что-то не припомню. Да какая тебе к ебени матери разница? Была, не была, — оборвал его первый. Может, была, а может, и не была. Наш-то дело какое, — сказали в патруль идти. Вот мы и идем. Надо бы проверить, вдруг туда кто из этих спрятался. Ночью? В эту жопу? Ты серьезно? — раздался звук смачного плевка. «Небесоёбь! Ежели б кто сюда сковался, так наш блохастик его бы живо схорчил. По домам они нычатся, да по подвалам. Впрочем, оно же и к лучшему. Мне как-то совсем не улыбается драться с магиками. Жить, понимаешь, хочется». «Но не далее, как сегодня утром, мы знатно им понападали», — возразил ему Первый. Почитай всех вырезали, осталось только недобитков достать. И может, уберемся уже отсюда куда подальше, туда, где на нас зуб каждый второй не точит. И это потому, что мы их застали со спущенными портками, половину такие вовси прикончили спящими, а остальные только и успели что попрятаться или разбежаться. Но ежели бы хоть парочка из них успела эти самые портки натянуть, то не стояли б тут с тобой и не разговаривали. Быть может, вообще никто из наших бы потом не разговаривал. Ну, ты не загибай. Ежели бы оно так было, мы бы давно эту войну проиграли. И сами бы появились, Однако прячутся по подвалам, как крысы, именно они, а не мы. Всё почему?» «Да потому что добрая сталь одинаково хорошо режет, как кметов таких. Особо ведь не наколдунствуешь, если тебе вскрыли глотку или брюхо вспороли». «Да какая тут война! Вот именно что крысы! Одна возня крысиная. Война — это когда армия на армию, боевые рога, строй пехоты, топот тяжелой кавалерии». «Вон я, ента в 1242-м, значится, приманрю». «Дед, хорош тут байки травить. Знаю я, что ты там приманрю. Десять раз уже слышал. Ты лучше подстрахуй, пока я тут проверяю. Конечно, вряд ли там кто-то будет, но мало ли что». «Ты что, совсем с дуба рухнул? На кой ляд тебе туда лезть? Не дури, говорю». «Нет там никого, а ежели и есть, то пропоится какой-нибудь, на кой ляд он нам сдался, дряни с него какой-нибудь нацеплять, так мы сами в этой дряни по уши, но ой не надо». «Да я одним глазком, хоть одним, хоть другим, хоть третьим, вылазь давай и прекращай выебываться, а не то я тебе под этот самый третий глаз сейчас нападам. Пошли, нам до рассвета обернуться надо «Ладно, ладно, не ворчи, вылезаю уже!» Отблеск фонаря мигнул и пропал. «Так что там, говоришь, за наемничья бригада-то?» Послышался топот ботинок. Голоса стали понемногу отдаляться. «Мертвая голова, говоришь? Или у них только знамя такое, стях, не знаю. В общем, что я говорю-то?» Наши, значит, с бабами закусились, те заперлись в банях, а эти придурки давай дверь рубить. Дурачье, блин! Трахалка вперед головы думает. Ну, значит, тут эти и повыскакивали. Четыре дюжины, а может и того больше. Все в латы закованные, молча на них налетели и порубили миг просто. Только, говорят, их старшему наш нож под ребро закнать успел. Да и то, брешут, поди». «В латах, говоришь, просто так налетели?» Первый замолчал, как бы размышляя над услышанным. Mm -hmm. «Нет, дед, это не к добру, не наемники это, а странствующие рыцари. Такие нам пиздюлей наваляют, ежели мы с ними закусимся. Да и вообще не дело это, на два фронта воевать». Не, ты точно головой ударенный. Это ж какой такой благородный станет за обычную деревенскую шлюху-то вступаться? Да и не припомню я, чтоб еньте благородные табунами так ездили, иначе как на войну. Знаешь, дед. «Ты вообще много чего не видел. Я ведь тоже не первый день наемничаю. Много где побывал, много чего повидал. Всякие люди в этом мире водятся, в том числе и возомнившие себя по-настоящему благородными. Это у них вроде развлечения такого. Или послушание, что у этих ортинцев Только если орденцы по уму все-таки действуют, кого надо берут в оборот, кого надо не трогают, а кого подкупом и лестью умасливают, то у этих все шиворот на выворот. У них, видите ли, обеты, слабых в обиду не давать, женщин не ебать и всякая такая похожая дурь. Евнухи, что ли? Али скопленные? Хуже, дед, хуже. Фанатики? это ху такие? Да «Как бы тебе объяснить-то?» Голоса стали настолько тихими, что разобрать слова стало почти невозможно. Я еще немного посидел, глядя на звезды и обдумывая услышанное. Из разговора парочки следовали два очень приятных для нас факта. Первый. Они не знают, кто мы такие по крайней мере, пока. А городская молва, похоже, сделала свое дело, накрутив на то, что случилось возле Купалин, целую кучу выдумок и небылиц. Нас теперь, как выяснилось, не пятнадцать голодранцев а почти пять десятков закованных в броню рыцарей-фанатиков. и Неплохое начало. Второй момент. После прошлой ночи они явно не в ладах с местным законом и со здешним правителем. Это тоже неплохо. Но во всей этой бочке мёда есть такая хорошая, увесистая ложка говна. Раз их после пожара не перебили и не перевешали всех до единого, а с их главарём и вовсе ведут какие-то разговоры, значит, селёнок у местного лорда на это нету. А может, и у лорда, и у ордена вместе взятых – А вот это уже хреново, если эти упыри прижмут их к ногтю, нас могут выдать как миленьких в качестве разменной монеты и чтобы откупиться. И там уже не помогут нам городские сплетни и разделают нас как миленьких тут же на месте. Да и армия у этих любителей всратых цитат по всему выходила, что собралась в этот раз серьезная Кольчуги, горжеты, койфы, оружие, которое не у каждого ополченца-то найдется, В разы серьезнее ребята, чем те возле купалин. Да даже взять этих двоих. Один в какой-то там войне участвовал, другой наемничает не первый год. Да и те двое в проулке действовали весьма слаженно и профессионально. Если б не тварь, как знать. Быть может, сейчас бы моя тушка лежала там с пробитой головой. Ладно, хватит разлёживаться. Зверушка ушла, эти двое тоже. Надо выбираться к своим. Знать бы только, где я нахожусь. И сколько у этих вот товарищей еще тут патрулей. Не хотелось бы снова нарваться. Зараза. Жаль, у самого не получилось днем по этому району пройтись. Карта это, конечно, хорошо, да вот только в памяти она ни хрена не отложилась. Да и толку сейчас со всех этих квадратиков-прямоугольничков. все одно в темноте попробуй еще пойми, что тут где. Еще немного посидев, я поднялся на ноги и поплелся к дыре в заборе. Если память меня не подводила, то большинство улочек и проулков в этой части города так или иначе но выводили либо к городским стенам, либо к главной дороге. Значит, надо идти прямо, никуда не сворачивая, Куда-нибудь кривая да выведет. Кое-как протиснувшись в дыру, я еще немного задержался у выхода из проулка, чтобы осмотреться. Кругом было тихо, даже слишком тихо. Свет от фонаря давно растворился в густом ночном тумане, медленно наползавшем на город, а то под ботинок уже стих в отдалении. Можно было выдвигаться. На всякий случай, вытащив меч из-за пояса, я неторопливо двинулся вперед, то и дела замирая и встушиваясь в густую вязкую тишину, пытаясь разобрать в ней голоса или хруст черепицы под лапами зверя, но на счастье пока что никто меня не преследовал, или мне так казалось. Не знаю, сколько пришлось спетлять по проулкам. Может, час, может, больше. В темноте дома были похожи один на другой, и временами мне казалось, что я хожу кругами. Пару раз даже вроде бы замечал ту самую дырку в заборе, за которой прятался. На востоке уже понемногу начинала разгораться заря, когда впереди, между мрачными каменными громадами, замаячил просвет центральной улицы. Так... Теперь надо быть особенно осторожным. На главной патрули могут заметить и в момент. Конечно, эти двое говорили, что им надо до рассвета обернуться, но береженого разрабы берегут. Еще немного помедлив, я все-таки выбрался на тракт, ведущий к дому Томаша. Тут все было уже более-менее знакомо. Справа вдалеке виднелась мрачная громада каменной стены старого города. Слева – ярмарочная площадь. Осталось совсем немного. Дойти назад, не попавшись никому на глаза. Я двинулся вперед, стараясь держаться поближе к стенам домов. Однако осторожности, похоже, пока были лишними. Вокруг не было ни души. Путь до площади прошел без приключений. Почти. Лишь один раз где-то вдалеке завыл дворовый пес Тоскливо и протяжно. Пришлось вжаться в стену на пару минут и выждать, проверяя, не поспешила ли тварь на звук. Но зверю, похоже, на сегодня жертв было достаточно. Три тела должны были надолго его занять и набить желудок до отказа, так что шансы мои повышались». Площадь я пересек тоже без особых проблем. Несколько раз приходилось спрятаться за пустыми прилавками, когда казалось, что из дальнего проука вот-вот выйдет очередной патруль. Слышались голоса, топот ботинок по мостовой, ляск оружия. Иногда казалось, что был виден свет от фонаря. А иногда слышался треск черепицы и тяжелое дыхание подкрадывающегося зверя. Но то ли удача мне сегодня сопутствовала, то ли это были лишь плоды не в разыгравшегося воображения, на площади так никто и не показался. Добравшись до противоположного конца торговых рядов, я прижался к стене и аккуратно выглянул из-за угла в сторону ворот нижнего города. Никого. Взгляд назад. Чисто. Лишь над мрачной громадой городской стены понемногу разгорается алый пожар зари. Ладно, осталось совсем чуть-чуть. Последний рывок и... И тут я замер на месте. По спине пробежал озноб вместе со струйкой холодного липкого пота. Ноги начали наливаться свинцовой тяжестью. Мне ведь не померещилось, я действительно слышал треск черепицы и тяжелое дыхание твари.